Ольга Олия. «Выбор, которого нет». Пролог. «Священная дубрава залита солнцем». подаркой из переплетенных веток вековых деревьев стоял мальчик лет десяти в серебристом костюме, гладко причесанный, со сверкающими от радости бирюзовыми глазами. Рядом с ним находилась девочка лет восьми в пышном сиреневом платье, Ее белокурые волосы завели, на фарфоровом личике сияла довольная улыбка, фиолетовые глаза не менее ярко светились от радости. На плече малышки развалился золотой дракончик, тогда как у мальчика в ногах лежал скильф. Едва ли не мифическое животное, напоминающее смесь дракона, льва и грифона. А прямо перед детьми находился золотогривый белоснежный единорог. Он же, осмотрев детей, произнес. «Властью данной мне!» Нарекаю вас двумя половинками одного целого. Да прибудет с вами божественное благословение. Да сопутствует вам удача. Любовь – самое ценное, что может быть в жизни. Она позволяет свернуть горы, вдохновить на подвиги. У вас все это будет. Но после того, как вы закончите обряд. Благодарю, мудрейший. Я несказанно рад, что мне повезло уже на первом ритуале. Совершенно не по-детски произнес мальчик. «Но ведь пока мы не можем находиться рядом, у нас учеба, и...» Договорить он не успел. Чарующая улыбка единорога заставила паренька замолчать и восхищенно уставиться на красавца. Связующий в священной Дубраве обряд позволит вам найти друг друга, где бы вы ни находились, даже за гранью миров. Но и он не так прост. Если вы предназначены друг другу богами, обряд состоится. Если нет... Продолжать не пришлось. Дети прекрасно его поняли. Но ни напряжения, ни страха на детских лицах не появилось. Оба твердо были уверены, что у них все получится. А всего-то и надо было, держась за руки, войти под арку переплетенных ветвей. Единорог отступил назад, позволяя юной паре сделать судьбоносные шаги. Стоило им оказаться в арке, как на них брызнул серебристый свет, окутав сперва каждого по отдельности, Потом обоих сразу. Ни один не обратил внимания на шум за спиной. Они были поглощены красотой, разворачивающейся перед глазами. А зря. Что случилось потом, никто из них не понял. Так как свет вдруг померк, разум детей затуманился. Священная Дубрава исчезла, перенося каждого из пары в собственный дом. А в Дубраве началось самое настоящее побоище — Затеянная одним из наблюдателей, непонятно как попавшим на священную землю. Детей вовремя успел закинуть в портал мудрейший. Ни один, ни вторая так и не увидели, как вспыхнула на их запястьях магическая метка свершившегося обряда, но тут же пропала. А мелодичный женский голос насмешливо произнес. «Это должно быть интересно, особенно в свете последующих событий». «Посмотрим, что победит, долг или чувство». «Судьба. Когда ты уже наиграешься? Надеюсь, это не твоих рук дело?» Строгий мужской голос нисколько не напугал говорящую. «Нет, братец, этого даже я не могла предвидеть. Но зато теперь эти дети будут под моим пристальным наблюдением».